Глава пятая Долгий и здоровый сон — великая вещь. Проснувшись утром, я какое-то время просто лежал, пялись в потолок и ни о чем особо не думая. Замечательное утро. Ничего не болит, и самое главное, от вчерашней меланхолии не осталось и следа. Пусть денек и предстоит не из легких, зато сегодня появится возможность запустить руку в закрома патруля. А завтра на рассвете меня в форте уже не будет. И прощай дроны и остальные выродки, желающие заполучить мой скальп. Правда, кардинально две недели рейда ничего не изменит. Но мало ли, что за это время произойдет. Как говорится, либо шах умрет, либо и шах сдохнет. Будет время подумать, стоит ли вообще возвращаться. Хотя нет, после рейда в форт заскочить придется в любом случае. За дезертирами у нас охотятся точно так же, как за разбойниками и бандитами. Но это все когда еще будет? Не стоит забивать голову проблемами, которые возникнут только через две недели. До них еще дожить надо. Я потянулся всем телом и охнул, когда свело шею. Достал из коробки с бритвенными принадлежностями небольшое зеркальце, присмотрелся. Горло расчертила синяя багровая полоса, след давки. Ничего страшного, но кожу соднило. Вчерашний день все же сумел напомнить о себе. Ладно, пройдет. Не помню кто, кажется, Гамлет, не шекспировский, а наш, однажды с похмелья заявил, «Если у тебя ничего не болит, проверь, не заколочена ли крышка гроба, в котором ты лежишь». Фразу это понятное дело, он у кого-то стырил, но мысль верная на все сто. Стук в дверь заставил меня отложить зеркальце и нервно схватиться за нож. Кого еще нелегкая принесла? Никому из постояльцев пинать мою дверь ногами наглости не хватит. А у Гадаса есть более эффективные способы уведомить о своем желании попасть внутрь. «Лед, просыпайся! Замерзнешь!» Голос, вне всякого сомнения, принадлежал Денису. И как только внутрь пролез. Я чертыхнулся, переложил нож в левую руку и приоткрыл дверь. «Точно, Денис!» «Чего, силен, дверь пинаешь?» Поинтересовался я, запуская его внутрь. «Думал, спишь еще?» Денис стянул синюю вязаную шапочку с вышитой красными нитками надписью «Хоккей» и вытер ей вспотевший лоб. «На улице теплынь, почти как летом! Запарился, пока до тебя шел. Я и спал. Пробурчал я, отложил нож на коробку с консервами, натянул джинсы и поднял с пола рубаху. Застегивая пуговицы, покосился на шапочку Дениса. «Нет, все верно, хоккей!» «Где он только носок этот копал? Собиратель раритетов, блин!» «Ты как внутрь попал?» «Как-как, Все тебе расскажи!» Усмехнулся Денис, сунул шапку в карман и расстегнул полушубок. — Неплохо у тебя! Тесно только! Как устроился? В карты месяц проживания у одного чудика выиграл. Понравилось, за следующий месяц уже сам заплатил, так и прижился. На дне трехлитровой банки еще плескалась вода, и я допил ее одним глотком, пролив немного за воротник. Бр, холодно. — Пошли уже! Нам еще перекусить надо успеть! А встреча в одиннадцать! Я кивнул и начал надевать поверх рубахи нагрудник. На свитер-то он с трудом налезает. Денис выразительно хмыкнул и отвернулся. Хмыкай, хмыкай. А мне эта штукенция вчера жизнь спасла. От ножа никакой амулет не защитит. Жаль, вреять нагрудник не взять. Больно неудобно в нем по сугробам ползать. Да и тяжеловат. Натянув поверх свитер, я спросил. — А сейчас сколько, кстати? Денис вытащил из кармана электронные часы, взглянул на них и сообщил. «Половина десятого!» Судя по едва уловимому колебанию магической энергии, начинка внутри пластикового корпуса была непростая. О часах, работавших не от батареек, а от запитанных энергии кристаллов, слышать слышал, но в руках держать не доводилось. Надо будет попросить посмотреть. «Времени море!» — зевнул я, достал ботинки и едва удержался от мата. «Да что ж такое! Забыл вчера снег вытряхнуть, они за ночь и не просохли!» — В мокрых идти нельзя, с простудой в рейде делать нечего, Придется валенки надевать. — Запаришься ты в ней! Там на солнце все тает! — остановил меня Денис, когда я снял с крючка фуфайку. — Думаешь, не будет в куртке холодно? — Не должно! Было бы время домой заскочить, тоже что-нибудь полегче надел бы! Я повесил фуфайку обратно и, вытащив из ее рукава шарф и шапку, достал куртку. Кожаный чехол с ножом приладил на поясе... Оставшиеся от прошлого жалования пять сотенных бумажек сунул в задний карман джинсов. Что еще может пригодиться? Немного поколебавшись, перехватил кастет и решил больше ничего не брать. Не на войну идем, в самом деле. — Ты чего? — в удивление уставился я на неожиданно расхохотавшегося Дениса. — Вид у тебя! В цирковое без базара примут! — Да пошел ты! — только я грызнулся в ответ. Вид действительно дурацкий. Короткая кожаная куртка, джинсы... И огромные серые валенки. Ну, лучше так, чем в сырых ботинках ноги застудить. И пусть только кто-нибудь попробует приколоться. Захлопнув дверь, я догнал Дениса, и мы поднялись из подвала на крыльцо морга. На улице и в самом деле оказалось тепло. Удивительно даже. Погода для зимнего времени редкая. Ни облаков на небе, ни холодного ветра. еще и оттепель. Время от времени с выросших на карнизе сосулек срывались капли. Миг спустя они звонко ударялись о внизу и разлетались на мелкие брызги. Давненько я капли не слышал. С мая, пожалуй. Хорошо хоть валенки и резиной подшиты, а то бы еще и их промочил. — Куда завтракать пойдем? Пельменную! Оттуда до места пара минут ходу! Пельмень так в пельмень, только я на нулях, с тебя червонец аванса. Пельменная была далеко не самой дешёвой закусочной в форте. И кормили там очень даже неплохо. Я бы, наверное, несмотря на недружелюбные цены, в нее даже чаще наведывался. Только идти далеко. Проще в берлогу заскочить. Было проще. «Забей! Я угощаю!» — отмахнулся Денис, перепрыгнул через кучу подтаившего снега на обочине и с трудом удержал равновесие, поскользнувшись на раскатанной дороге. «Эх, хорошо сегодня на улице! Благодать просто! Тепло, солнышко светит, редкие птицы оживились и чего-то даже пытаются щебетать». Сейчас на самом деле куда лучше, чем когда в начале мая приходит короткий летний сезон. Тогда только держись. Подтаивший снег пластами съезжает с покатых крыш, метровые сосульки срываются с карнизов, а дороги превращаются в жуткую кашу из грязи и ледяного крошева, заправленную стылой водой. И ко всему прочему вытаившие сигаретные пачки, пустые бутылки, использованные презервативы, мятые консервные банки и прочий мусор целый год копившийся в сугробах. А уже в сентябре в приграничии вновь воцаряются снег и холод. Слабое летнее тепло даже не успевает выгнать стужу, накопившуюся за долгую зиму. Из меня, по крайней мере, не успевает. До пельменной добирались без всякой спешки. К чему торопиться-то? Время в запасе есть, растянуться на подтаявшей дороге или соскользнуть в заполненную водой колею ничего не стоит. Налечь же сегодня ничуть не мягче, чем обычно — Расшибиться можно запросто. Тем более легонькая курточка при падении удар нисколько не смягчит. Первым, спустившись по обледенелой лестнице в полуподвальное помещение, Денис распахнул дверь и запустил меня в пельмень. На входе я предусмотрительно задержал дыхание, и густая смесь запахов тушеной капусты, жареного мяса, свежей выпечки и гарь с кухни ударила в нос не в полную силу. Помню, как-то с голодухи чуть так слюной не подавился. В длинном полутемном зале, кое-как освещенном лишь проникавшими сквозь грязные стекла солнечными лучами, сидела компания из пяти человек. Полностью завалив одну из лавок верхней одеждой, они придвинули пару столов к камину и разместились у огня. Удачно зашли. Те, кто может себе позволить здесь позавтракать, уже ушли. А обеденное время еще не наступило. Денис подошел к столику у окна, до середины засыпанного снегом, Кинул полушубок на скамью и плюхнулся на стул. Я сел напротив, но куртку снимать не стал. Не жарко. — Что будете заказывать? Тут же подошла к нам симпатичная официантка. Фигурка очень даже ничего. Есть за что подержаться. — Холодно тут у вас. На улице и то теплее! — улыбнулся Денис. Не дождавшись ответной улыбки, он вздохнул и спросил. — Что есть? — Пельмени, вареники с картошкой, капустой, макароны по-флотски, пирог с рыбой, жаркое из дичи. Затараторила девушка. — А полегче чего-нибудь! — прервал Селин ее на жарком. Я был полностью с ним согласен. Во-первых, дичь, как ее ни готовь, обычно жесткая до невозможности. Во-вторых, не стоит сейчас набивать пузы. Неизвестно еще, как дело повернется. Рассольник, куриный суп с лапшой, тройная уха, яичница. Мне куриный суп, пару кусков хлеба и компот. Объявил я и почесал заросшую щетиной щеку. Надо бы побриться. Да и постричься не помешает а то оброс, как не знаю кто. Раньше здесь подрабатывал цирюльник, было очень удобно. Забежал перекусить, заодно и от щетины избавился. — Парикмахер у себя? — У себя. Хлеб белый или черный? Белый. — Вы что будете? — повернулась официантка к Денису. — Яичницу, суп, куриный и компот. Хлеб не надо. Одна яичница, два куриных супа, два компота и белый хлеб. Повторила девушка и направилась на кухню. Денис проводил ее долгим задумчивым взглядом. Спорю на что угодно, смотрел он на покачивающийся зад, туго обтянутый синим платьем. Тоже развлечение. «Пока время есть, обкарнаюсь!» — предупредил я приятеля и отправился в закуток парикмахера. Отодвинул в сторону толстую занавесь, заглянул внутрь маленькой комнаты и на всякий случай уточнил. «Можно?» «Фу, ну и жарище здесь!» До того натопили, что буржуйка почти до красной раскалилась. «Проходи!» Разрешила незнакомая тетка лет сорока и отложила на столик зеркалом потрепанную книжку в мягкой обложке. «Как стричь?» «Под расчёску еще побрейте, пожалуйста!» Я убрал куртку на табуретку и уселся в кресло. Парикмахерша накинула полотенце, заткнула его края за ворот свитера, и у меня вырвался невольный вздох. Больно, блин. О самой стрижке ничего плохого сказать не могу. Из-за мерного щелкания ножниц склонила в сон... И только редкие команды «голову поверни, голову наклони и сиди ровно» не давали задремать. После я проследил, как женщина тщательно смела с пола состриженные волосы, завернула в какой-то кулек и швырнула его в огонь, плотно прикрыв дверцу печи, прежде чем по комнате успел распространиться запах горелых волос. Своеобразная защита от дураков. Порчу навести много ума не надо, а вот раздобыть волосы или обрезки ногтей жертвы под силу не всякому. «Сколько с меня?» Поинтересовался я, проведя ладонью по коротко обстриженной голове. «Двадцать копеек золотом!» — объявила тетка, поставила веник с совком в угол и вытерла руки о передник. Я молча кинул на стол к зеркалу 200 рублей и подхватил с табуретки куртку. Недорого, так что пока Шурик Ермолов, стригший своей машинкой весь отряд, в форт не вернется, можно будет сюда захаживать. На все про все ушло минут десять. Поэтому, когда я вернулся в зал, Денис еще только доедал яичницу, а от моей тарелки поднимался густой пар. Я накинул куртку на плечи, завязал рукава на груди и помешал ложкой суп. — Голова мерзнуть будет! — усмехнулся Денис и, отодвинув пустую тарелку, взялся за компот. — Зато не будет потеть! — парировал я, зачерпнул похлебку и подул на ложку. — Вы у Тимура долго зависали? — Я часа в два свинтил! Гамлет с вороном! — Денис усмехнулся. Только — Только-только во вкус ходить начали. — Ты сам-то как? — Да не очень. На следующий день чуть не сдох. Скорчил гримасу суя и взял хлеб. — Бывает. Помню, в детстве говорили, еда хорошо усваивается, если есть не торопясь и тщательно пережевывая. У нас в патруле все было по-другому. Правильно съеденная пища — быстро съеденная пища. Не съеденная даже, а схарченная. Наслаждаться вкусом каждого кусочка могут лишь те, кто уверен, что в ближайшее время Никто не выдернет их из-за стола. а патрульным атаком приходится лишь мечтать. И пусть я прекрасно осознавал, что меня не пошлют прямо сейчас проверять окрестности, и ни бандитов, ни хищных тварей тоже опасаться не стоит, но привычка есть привычка. Моя тарелка опустела, когда Денис еще только доедал лапшу. — Вкусный суп. — Был. Я допил компот и спросил. — Какой план действий? Тут хлопнула входная дверь, и в зал прошел уличный торговец с лотком в сложном состоянии, походившим на мольберт художника. Мужик задвинул пухлую сумку под стул и уселся за дальний стул, настороженно косясь на разгулявшуюся компанию камина. Селин смерил его внимательным взглядом, откинулся на спинку стула и принялся лениво теребить ботинком загнувшийся на стыке двух полос линолеум. "Там видно будет", наконец заявил он. "Ты не суетись особо, я попробую с ним по-хорошему договориться". — Не получится, сам рога обломаю. — А я тогда зачем нужен? — А если он не один будет? — Не должен, конечно, но шибка нагло себя ведет, сучонок. — Понял. Я выловил сморщенный абрикос и, обсосав косточку, выплюнул ее обратно в стакан. — Вот и замечательно! Главное, чтобы этот поганец дома был. — Это точно. Завтра с утра в рейд ухожу. Вытащенная вслед за абрикосом груша оказалась кислой, и я отставил стакан к тарелке. — Мы договаривались, но мало ли! — пожал плечами Денис и удивился. — Подожди! Ты же только позавчера вернулся! — Опять загоняют! Снежных людей караулить! Я встал из-за стола и натянул куртку. — Платить-то не будем, что ли? — Уже! — пояснил Денис, взглянув на часы и хмыкнул. — Повезло тебе! Ничего не скажешь! Ладно, тогда придется Леню сегодня выцеплять. Пойдем, а то уже половина одиннадцатого. — Встреча же на одиннадцать назначена! — спросил я, когда мы вышли на улицу. Шапка в руке, голову обдувают легкие дуновения ветерка. Ощущения приятные, но радости на душе чего-то особенно не прибавилось. Надену-ка шапку, пока мозги не застудил. Сегодня тепло, но меру знать надо. Это пусть Гамлет форсит. «Договорился я на 11 поэтому зайти надо пораньше, на всякий случай. Сам знаешь, случаи бывают всякими».